Г. Общинная психиатрия Уильям Реймпойн-Декстер, доктор медицины, консультант Центра подготовки кадров военно-морского флота в Окленде, Калифорния и член-преподаватель Международной ассоциации транзактного анализа. Что такое общинная психиатрия? Общинный психиатр работает и помогает людям иначе, чем это делают психиатры со стационарным приемом больным. Психиатр, занимающийся индивидуальной терапией, затрачивает много времени на небольшое число пациентов. Между тем, психиатр, работающий в общине, должен помочь многим людям за короткое время и притом раньше, чем они превратятся в пациентов. Цель его состоит не в лечении, а в предотвращении психических болезней. Он помогает лидерам общины принимать решения, касающиеся психиатрических проблем в их местности. Подлинным началом общинной психиатрии был принятый Конгрессом в 1963 году Биль об общинных центрах здравоохранения, доставивший средства из фондов федерального правительства, штатов и местных учреждений для содержания центров психического здоровья с их персоналом. Центры психического здоровья и состоящие при них клиники имеют в числе своих сотрудников психиатров со званием доктора медицины, психологов со званием доктора философии и психиатрических социальных работников со званием магистра социальной работы. Примечание. В Соединенных Штатах звание доктора получает большинство специалистов, успешно прошедших курс высшего учебного заведения и защитивших работу аналогичную дипломной. Это звание не связывается с крупными научными достижениями или претензиями на таковые. Конец примечания. В большей части клиник имеется пять видов психиатрического обслуживания. Амбулаторная психотерапия, стационарная госпитализация, полустационарное лечение, круглосуточная скорая помощь, консультационное обслуживание и просвещение для администраторов и всех, чьи занятия связаны с помощью людям. Виды психиатрического обслуживания. Амбулаторный прием или кабинетная психотерапия. В наше время, когда люди осознают, что эмоциональные трудности происходят большей частью от неудовлетворительных человеческих отношений, многие обращаются за психиатрической помощью на ранней стадии этих трудностей. Поскольку психотерапия может быть получена по доступной цене, спрос на нее растет и вводятся новые способы лечения. Различные виды кратковременной или срочной психотерапии, В ряде случаев позволяют обойтись без госпитализации, хотя в прошлом она применялась. Стационарная госпитализация. Больным с острыми эмоциональными трудностями помощь оказывается немедленно. Прежде таких пациентов доставляли в более крупные государственные психиатрические больницы, потому что больше негде было их поместить. Теперь же их нередко можно лечить и в местных больницах. Полустационарное лечение. Работающие пациенты могут оставаться в больнице половину времени, весь день или весь вечер, а в остальное время уходить по своим делам. Оказалось, что такое лечение, занимающее часть времени, в ряде случаев достаточно даже для тяжелых больных. Круглосуточная скорая помощь. Это значит, что клинический психотерапевт дежурит круглые сутки, так что лечение может начаться в любое время дня и ночи. Этот срочный прием может привести к назначению амбулаторного лечения или в случае необходимости к немедленной госпитализации. Такая срочная помощь имеет целью непосредственное облегчение страданий. Однако в ряде случаев кризисы становятся образом жизни, передаваемым по наследству от родителей к детям. Поэтому, если мы заинтересованы в предупредительной психиатрии, Надо прежде всего предоставить возможность психиатрического лечения родителям. Следующий шаг – психиатрические консультации и просветительская работа среди руководящих лиц общины. Это люди, от которых зависят решения в области политики, индустрии и образования. С их помощью мы должны добиваться улучшений в профилактике психиатрических проблем. Консультации и просвещение. Цель их в том, чтобы в качестве родителей, учителей, судей или полицейских помочь людям справиться со своим делом, не дожидаясь срыва. Здесь могут быть полезны психиатры и другие ученые, изучающие человеческое поведение. Психологи, социологи и антропологи. Священники и воспитатели. Сотрудники исправительных и испытательных учреждений. Примечание. Probation – условное освобождение преступников с испытательным сроком под наблюдение особых чиновников. Probation Officers. Конец примечания. Чем может быть полезен общинный психиатр? Психиатрический больной часто отличается от других людей лишь тем, что заинтересован во врачебной помощи. Другие могут столь же настоятельно в ней нуждаться, но по тем или иным причинам избегать ее. Это часто случается, например, с руководителями компаний, директорами школ, судьями и семейными докторами. Вследствие шаблонов мышления, вынесенных из детства, администратор может настолько погрузиться в детали, что лишается способности передавать полномочия подчиненным и принимать решения. В итоге его подчиненные страдают головными болями, болями в спине, язвой желудка и психическими депрессиями. Директор школы может быть не способен вынести спонтанное поведение и подбирает себе учителей с такими же предрассудками. От этого страдают учащиеся, у которых могут развиться школьные фобии. Судья с определенными навыками, усвоенными в детстве, может чрезмерно беспокоиться о чистоте и порядке, и вследствие этого выносит у себя и других лишь упорядоченное и образцовое поведение. Семейный доктор не осознает иногда эмоциональных трудностей своих пациентов и не всегда направляет их к психиатру, когда к этому есть показания. Вот некоторые примеры людей, занимающих влиятельные должности и могущих поэтому серьезно препятствовать благополучию других членов общины. Общинный психиатр должен иметь возможность на них воздействовать. Для психиатрического просвещения общины – Требуются, быть может, люди новых профессий, возможно, более напоминающие школьных учителей, чем психиатров. Примером такого рода психиатрической школы может служить собственный опыт автора, обучавшего транзактному анализу неподготовленную публику. В 1962 году десять администраторов предприятия прослушали восемь еженедельных часовых лекций по этому курсу. Теперь это число возросло до 35, от старших администраторов до главных управляющих. Они регулярно слушают этот курс, превратившийся в постоянный вид подготовки руководящего персонала. Сверх того, лекции записаны на пленку и синхронизированы с иллюстрирующими их слайдами. Так что все 4000 служащих предприятия получили возможность ознакомиться с транзактным анализом. В 1964 году подобный цикл лекций был прочитан некоторым пациентам общинной психиатрической клиники. Многие из них заявили потом, что лекции улучшили их состояние. Одна из матерей сказала, «Моя дочь теперь не отстает в школе. Я объяснил ей некоторые из этих вещей, и теперь нам легче. Я могу ей помочь, потому что лучше понимаю саму себя». Рабочий сообщил, что на 50% меньше пьет и играет в карты, что он внес 6 рационализаторских предложений, прежде ни одного, и получает повышение. Сейчас эти лекции слушают еженедельно 100 человек. Многие из слушателей – родственники, друзья и соседи бывших учащихся пациентов. Они доказали, что многие люди способны использовать свой интеллект, чтобы улучшить свою жизнь и работу. Для этого кто-нибудь должен доставить им доступную научную теорию о сущности человека. Чем психиатрия может помочь производству? Психиатр, работающий с персоналом предприятия, должен быть знаком с настроениями персонала и с точки зрения администрации. С этими знаниями он может влиять на решения администрации с пользой для доходов компании, здоровье управляющих и благосостояние всего персонала. Однако в настоящее время имеется всего лишь 15 психиатров, исполняющих штатные должности в области предупредительной психиатрии, занимающейся рабочей средой, в особенности же предприятиями и учреждениями, где большинство людей проводят треть своей жизни, за исключением сна. Производственный психиатр помогает специалистам-администраторам в производстве товаров или услуг путем более человечного и более эффективного использования людей с выгодой и для компаний, и для персонала. Главные его обязанности – учить заведующего персоналом выбирать подчиненных, способных хорошо работать, ладить при этом с людьми и делать это в течение продолжительного времени. Учить управляющий персонал управлять, предъявляя разумные требования. Учить администраторов администрировать лишь в тех случаях, когда это нужно. Учить старших начальников доверять большую часть своей работы другим. Такое обучение уменьшает число несчастных случаев и прогулов, повышая производительность труда. Далее психиатр проводит часть времени в медицинском отделе компании, помогая докторам и сестрам в оценке состояния сотрудников, у которых могут быть эмоциональные трудности. Он готов консультировать сотрудников на любом уровне. Беседа с ним часто позволяет начальникам отделений распознать и решать проблемы, касающиеся личного состава и производства. Иногда проблема состоит в особом подходе управляющего к своей работе, например, в чрезмерной опеке над подчиненными. Служащие, обращающиеся за помощью, как правило, благодарны, когда им объясняют причины подобных трудностей, и самочувствие их улучшается, если не сразу, то со временем. улучшается также самочувствие их жен и детей хотя они могут при этом не знать от чего их папа переменился и освободился от прежнего напряжения в этом и состоит благодарная задача общинной терапии приходящей на помощь столь многим людям когда они этого и не ждут